Значит, таскаемся мы по ихним магазинам, рассказывал он, и в голосе его было классовое чувство, смешанное с тоской. Спрашиваем везде про хлебное дерево, а они про него, по-моему, даже и не слыхали. Я покуда молчу, тем более что во в с е м остальном у них полное изобилие. Но потом я в с е т а к и не сдержался, прямо встал я посреди ихнего магазина и говорю: "А ещё называется общество потребления". элементарного хлебного дерева, и то у вас нет. Тут ко мне подлетает какая-то ненормальная продавщица, потому что она по-русски разговаривала, как Юрий Левитан, наверное, иммигрантка, и говорит, «Вы нам, пожалуйста, не снижайте конкурентноспособность. Все у нас есть, вплоть до противозачаточных средств. Это вы просто спросить толком не в состоянии». Я отвечаю, «Конечно, все у вас есть». Как не быть, когда вы в хвост и гриву эксплуатируете пролетария и слыхом не слыхивали, что такое освободительная война? У нас из-за этой треклятой войны избы по сию пору соломой крыты, ядрена корень, а вы тут как сыр у в масле катаетесь, и даже какие-то противозачаточные средства у вас в ходу. Вы же, говорю, гады, легли под Гитлера практически без борьбы. Вы же тут все удавитесь за копейку». Еще бы у вас существовал дефицит на товары первой необходимости. Словом, подпустил я им, стервецам, политика массовой работы. Продавщица говорит, а это уже коммунистическая пропаганда. У нас, конечно, свобода слова, но голос Кремля нам положительно режет уши. Я говорю, это еще не коммунистическая пропаганда, а разминка перед стартом. Вот сейчас пойдет коммунистическая пропаганда. Товарищи, говорю, долой частное предпринимательство и эксплуатацию масс средствами капитала. Мы у себя уже давно снизили этим г а д о м конкурентноспособность до практического нуля. А вы все резину тянете, даете по тачку цивилизованным кровопийцам. Однако они мне не дали договорить. Налетели какие-то фашистовующие молодчики, потом полиция подоспела, и началось дело под Полтавой. «Правда, я им тоже пару витрин порушил». «А как тут вообще условия содержания?» спросил один из тех глуповцев, что были доставлены из отеля. «Мне сравнивать не с чем», ответил Илья Ильич. «Я в тюрьмах не сидел». «Я сидел», объявил один из тех глуповцев, что вместе с Беляевым в полицию угодил. «Я и в Лефортове сидел, и в Бутырках сидел, и даже в Крестах, что в городе на Неве. Что я вам скажу?» Тут у них, конечно, сравнительно богадельня. Это точно, подтвердил другой глуповец. «Вот, глядите, я сейчас даже закурить, — стрельну у ихнего вертухая». С этими словами он ткнул в рот указательным пальцем и обратился к дежурному полицейскому. «Эй, Мсью, выдай-ка закурить!» И полицейский действительно угостил его сигаретой. «А вы, говорите, не б о г о д е л ь н я На торжественной ноте заявил глуповец, закурив сигарету, развалился на скамейке, как бы на нарах, и даже песенку з е к о в с к у ю запел то ли от избытка, как говорится, чувств, то ли от нахлынувших воспоминаний. Гоп-стоп, Зоя, кому давала стоя, начальнику конвоя, не выходя из строя. В каталажке нашу делегацию продержали недолго, потому что в дело вмешалось консульство, чем-то там поблазнило местным властям, и глуповцев отпустили. Перед отбытием в Освоясе они закупили-таки е саженцы хлебного дерева, о которых из-за своих злоключений без малого позабыли. Ребята из консульства навели их на соответствующий магазин, и делегация приобрела целый самолет этого спасительного растения. Вернулись они назад как раз к посевной компании, и председатель Беляев издал приказ засадить хлебным деревом все имеющиеся угодья вплоть до футбольного поля, которое опустовало с того самого дня, как команда «Красильщик» была репрессирована за два безответных гола. Деревца принялись, зацвели, но к началу уборочной кампании никаких на них не выросло булок по 7 копеек, а выросло что-то такое, что в рот-то было противно взять. Илья Ильич неистовствовал. «Ну, гады, ну, кровососы!» — ругался он. просто обвели вокруг пальца добродушного советского человека и тем самым совершили новую диверсию против нашего многострадального аграрного сектора. Нет, я поеду им морды бить. И председатель Беляев отправился в центр за визой. Это случилось примерно в тот период, когда, скособочившись, приосело новое здание горсовета. то ли от того, что здание приосело, то ли от того, что в некоторых кругах были возмущены авантюрной аграрной политикой председателя, то ли от того, что за время правления такого свойского мужика народ осмелел, даже, можно сказать, подразболтался, но за спиной Ильи Ильича потихоньку сложилась своего рода партия, решившая отстранить его от Кормила. И вот когда Илья Ильич отправился в центр за визой, В Глупове собралась чрезвычайная сессия горсовета, и фактически власть в городе взяли эти самые некоторые круги. Их представляла публика, имевшая какой-то реальный вес, а именно начальник гормилиции Филимонов, директор здешнего торга Паровознюк, городской прокурор Бадаев, еще одна темная личность по фамилии Экзерцис. К этой к о м п а н и и было попытался примазаться зеленый змей. к тому времени принявший облик торговца луком, но фактической его власти п р и д а т ь формальные полномочия все же остереглись.